Рассказ о вороне и лисице, о блохе и мыши, о соколе и о воробье. Ночи 150-152. Рассказывают еще, что одна лисица жила в норке на горе, и всякий раз, как у нее рождались детеныши и крепли, она съедала их от голода. А если бы она не съедала детенышей и оставляла бы их, и сидела бы возле них, охраняя и оберегая их, она бы умерла с голоду, и это мучило ее. а на верхушке этой горы ютился ворон. И лисица сказала себе, «Хочу завязать с этим вороном дружбу, и пусть он развлекает меня в одиночестве и помогает мне искать пропитание, так как для него возможно то, чего я не могу». И лисица подошла к ворону и стала от него близко, чтобы он мог слышать ее слова, и поздоровалась с ним, а потом сказала, «О сосед! Поистине сосед-мусульманин имеет двойное право на своего соседа-мусульманина». «Право защиты и право единой веры, ислама. Знай, о мой друг, что ты мне сосед, и у меня есть перед тобой обязанность, которую следует исполнить, тем более, что мы давно соседи, и мне в сердце вложена любовь к тебе, которая призывает меня быть с тобой ласковой и побуждает меня искать с тобой братство». «Каков же твой ответ?» И ворон отвечал лисица «Лучшее из слов самое правдивое. Но, может быть, твой язык говорит о том, чего нет в твоем сердце?» Я боюсь, что твоя дружба будет только на языке, а вражда будет скрыта в сердце, ибо ты пожирающий, а я пожираемый. И нам следует быть в отдалении от взаимной любви и близости. Что же побуждает тебя стремиться к недостижимому и искать того, чего не будет? Ты из породы зверей, а я из породы птиц. И такое братство не будет полным и верным. Кто знает, где место благородных и умеет избирать среди них, Кто ты получит, может быть, пользу от друзей, отвечала лисица. Я хочу близости к тебе и избрала дружбу с тобой, чтобы один из нас был помощником другому в наших делах, и последствием нашей дружбы будет успех. Я знаю рассказы о прекрасной дружбе. И если ты хочешь, чтобы я их рассказала тебе, я расскажу. Я позволяю тебе сообщить их, отвечал ворон. Говори же и расскажи их мне, а я выслушаю внимательно, чтобы узнать с какой целью их рассказывают. «Слушай, о мой друг», — сказала лисица. «О блохе и мыши есть рассказ, указывающий на то, о чем я тебе сказала». «А как это?» — спросил ворон. И лисица ответила. «Говорят, что мышь жила в доме одного купца, который вел большую торговлю и имел много денег. И однажды блоха залезла ночью в постель этого купца и нашла его тело мягким, и блоха почувствовала жажду и стала пить его кровь. И купец почувствовал боль от блохи. и пробудился ото сна, и стал звать своих невольниц кое-кого из слуг, и они поспешили, и, засучив рукава, стали искать блоху. А блоха, почуяв, что ее ищут, обратилась в бегство, и, увидя нару мышки, вошла туда. И когда мышка увидала ее, она спросила, «Что привело тебя сюда, когда ты не такое существо, как я, и не из моей породы, и тебе угрожает грубость, ссоры и обиды?» А блоха ответила, «Я бежала в твое жилище». спасая душу от смерти, и пришла к тебе, ища защиты. Мне нет нужды до твоего дома, и тебя не постигнет от меня зло, которое бы заставило тебя уйти из твоего дома. Я надеюсь вознаградить тебя за милость, и скоро ты узнаешь и восхвалишь последствия того, о чем я тебе говорю. А мышь, услыхав слова «блохи», и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.